Глава одиннадцатая. День в Созерцании при всех его несовершенствах вызвал у сестер Бертрам куда более приятные чувства, чем они испытали при чтении писем с острова Антигуа, которые скоро после того прибыли в Мэнсфилд. Много приятнее было думать о Генри Крофорде, чем об отце, а думать о том, что через несколько времени папенька вернется в Англию, о чем напоминали эти письма, было и вовсе несносно. Ноябрь был тот недобрый месяц, когда следовало ждать его возвращения. Сэр Томас писал об этом с той мерой уверенности, какую могли позволить опыт и горячее желание. Дела его уже почти завершились. Это давало основание предполагать, что он отправится с сентябрьским пакет-ботом, и тем самым он мог надеяться на встречу со своим любимым семейством в начале ноября. Марию стоило пожалеть более, нежели Джулию, ибо для нее возвращение отца означало замужество, поскольку отец, который прежде всего заботился об ее счастье, соединит ее с влюбленным в нее Рашотом, союз с которым, как она полагала недавно, сделает ее счастливой. Будущее казалось ей мрачным, и только и оставалось, что закрыть его самой от себя некой туманной завесой, в надежде, что когда завеса рассеется, она увидит что-нибудь иное. Вряд ли папенька воротится в самом начале ноября. Всегда неизбежны задержки, отсутствие попутного ветра или что-нибудь еще. Любезное нам что-нибудь, коим успокаивает себя всякий, кто закрывает глаза, чтобы не видеть и не слушает доводов рассудка, чтобы не уступить им. Может быть, он появится хотя бы в середине ноября? До середины ноября еще три месяца. Три месяца заключают в себе тринадцать недель. За тринадцать недель многое может случиться. Сэр Томас был бы глубоко оскорблен, догадываясь он хотя бы наполовину о чувствах, которые испытывали дочери по поводу его возвращения. И навряд утешился бы, зная он об интересе, который оно возбудило в груди, другой молодой особы. Мисс Крофорд, отправив с братом в Мэнсфилд-парк, чтобы провести там вечер, услышала ее добрую весть. И хотя ее это словно бы не касалось, и она только из вежливости спокойно всех поздравила с возвращением главы семьи, она выслушала весть с интересом, который не так-то легко было насытить. Миссис Норрис поведала подробности, почерпнутые из писем, и на том разговор кончился. Но после чаю, когда мисс Крофорд стояла с Эдмундом и Фани у раскрытого окна, глядя, как в сгущающихся сумерках тонут окрестности, а сестры Бертрам, Рашоут и Генри Крофорд хлопотали вокруг свечей на фортепиано, она вдруг поворотилась, глянула на них и вернулась к прежнему разговору. Какой счастливый вид у мистера Рашута. Он думает о ноябре. Эдмунд тоже обернулся и посмотрел на Рашута, но не нашел, что сказать. Возвращение вашего отца будет поистине событием. Да, несомненно, после столь долгого отсутствия, да притом полного опасности. Оно будет также предвестником других событий. Ваша сестра выйдет замуж. «А вы примете сан?» «Да». «Не обижайтесь», — смеясь сказала мисс Крофорд, «но мне право приходит на ум некоторые древние герои-язычники, которые, совершив великие подвиги в чужой земле, приносят жертвы богам за свое благополучное возвращение». «В этом случае никакой жертвы нет», — отвечал Эдмунд серьезной улыбкой и опять бросил взгляд на фортепиано. Сестра сама решила выйти за него замуж. «О, да, я знаю. Я просто пошутила. Она поступила всего лишь так, как поступила бы всякая молодая девушка. Я не сомневаюсь, что она совершенно счастлива». «Какую вторую жертву, я имею в виду, вы, конечно, не понимаете?» «Я принимаю сан так же добровольно, как Мария выходит замуж». «Какая удача, что ваши наклонности и удобства вашего родителя так совпали. Я полагаю, здесь поблизости вас дожидается очень хороший приход, который, по-вашему, и влияет на мое решение». «Вот уж ничего похожего!» — воскликнула Фанни. «Спасибо тебе на добром слове, Фанни. Но сам я не сказал бы этого с такой уверенностью». «Напротив...» Сознание, что меня ожидает хорошее обеспечение, и вправду повлияло на меня. И я не вижу в том ничего дурного. Мне не пришлось преодолевать никакого предубеждения, и я не вижу, почему человек станет менее достойным священнослужителем, если ему известно, что он с молоду будет жить в достатке. И я был в верных руках. Я надеюсь, что не склонился бы в дурную сторону и убежден, что отец мой слишком совестлив, чтобы позволить мне подобное. На меня, без сомнения, было оказано влияние, но, по-моему, это не заслуживает упрека. «Это то же самое, как если сын адмирала идет во флот или сын генерала в армию, и никто не видит в том ничего дурного», сказала Фани после короткого молчания. «Никого не удивляет, что они выбрали путь, на котором им всего лучше послужат друзья». Никто не подозревает их в том, будто их выбор менее серьезен, чем кажется. Нет, дорогая мисс Прайс, не то же самое, и на то есть веские причины. Профессия моряка или солдата говорит сама за себя. Все свидетельствует в их пользу. Героизм, опасность, общий толк, обычаи. Солдаты и моряки всегда угодны свету. Никого не может удивить, что мужчины становятся солдатами или моряками. — А мотивы человека, который принимает сан со всей определенностью, предпочтя его иным поприщем, по-вашему, достойны подозрений? — сказал Эдмунд. Чтобы оправдать себя в ваших глазах, он должен так поступить, не имея ни малейшей уверенности, что будет хоть сколько-нибудь обеспечен». «Как? Принять сан, не имея прихода?» «Ну что вы! Да это безумие! Совершенное безумие!» «Позвольте тогда спросить вас, откуда ж браться служителям церкви, если человек не должен принимать сан, надеется ли он на достаток или не надеется?» Нет, вам, конечно же, нечего ответить. Но я попросил бы вас отдать должное священнику, исходя из ваших же доводов. Если на него не должны влиять чувства, которые достойны, по вашему мнению, соблазнителей вознаградить при выборе профессии солдата и моряка, если героизм, шумиха, мода — все это не про него, значит, тем менее оснований подозревать его выбор в недостатке искренности и добрых намерений о он без сомнения искренен предпочитая верный доход необходимости трудиться ради него и у него самые прекрасные намерения до конца дней своих ничего не делать только есть пить и жреть. это праздность мистер бертрам и ничто иное праздность и любовь к покою недостаток столь похвального честолюбия Вкусы к интересному обществу или охоты взять на себя заботу, быть приятным в общении. Вот что рождает священников. Священнику только и остается, что быть неряхой и себелюбцем, читать газету, следить погоду да прирекаться с женой. Всю работу за него исполняет викарий, а дело его жизни обедать. Есть, разумеется, такие но я думаю, их не так много, чтобы согласиться с мисс Крофорд, полагающей, будто таков вообще и есть священник. Я подозреваю, что сие исчерпывающее и, да позволено мне будет сказать, банальное суждение принадлежит не вам, но тем предубежденным особам, чьи мнение вы постоянно слышали. Невозможно, чтобы ваши собственные наблюдения дали вам достаточное представление о духовенстве. Вы сами могли быть знакомы всего лишь с несколькими из того круга людей, которых так решительно осуждаете. Вы повторяете то, что вам говорили за столом вашего дядюшки. Я повторяю то, что мне кажется общепризнанным мнением. А что общепризнано, то обычно верно. «Хотя сама я мало видела домашнюю жизнь духовного сословия, ее видели и слишком многие, чтобы можно было говорить о каком-либо недостатке знания. Там, где огульно осуждается любая категория образованных людей, кем бы они ни были, там неизбежно недостает знания. Или, — улыбнулся Эдмунд, — чего-то еще». Ваш дядя и его собратья-адмиралы, вероятно, мало знают священников, кроме судовых, от которых хорошее или плохи, всегда рады бы избавиться. Бедный Уильям. Судовой священник на Антверпене был так к нему добр. Мягко прозвучал риторический возглас Фани, как нельзя более отвечающий, если не сей беседе, то ее чувствам. Я так мало была склонна заимствовать мнение у дядюшки, что вряд ли вы правы сказала мисс Крофорд. «Но, коль скоро вы настаиваете, должна заметить, что поскольку я гощу сейчас у своего брата доктора Гранта, я не вовсе лишена возможности наблюдать духовенство. И хотя со мной доктор Грант чрезвычайно добр и предупредителен, и хотя он поистине джентльмен, и, мне кажется, человек ученый, умный и весьма почтенный, и его проповеди часто очень хороши, я вижу, что он праздный, себелюбивый Бон Виван. У него все зависит от того, вкусно ли он поел. Он и пальцем не шевельнет ради чего-либо удобства. Более того, если кухарка допустила промах, он гневается на свою превосходную жену. Сказать по правде, нынче вечером нас Генри отчасти выгнала из дому его разочарование в недожаренном гусе, с которым он не мог совладать. «Моя бедная сестра вынуждена была остаться и терпеть его недовольство». Право же, я не удивлюсь, что вы его осуждаете. Это большой недостаток, усугублённый прескверной привычкой потворствовать своим желаниям. И при вашей чувствительной натуре вам должно быть весьма больно видеть, как страдает от этого ваша сестра. Это свидетельствует против нас, Фанни». «Нам нельзя пытаться защитить доктора Гранта?» «Да», — отвечала Фанни. «Но это вовсе не значит, что нам не следует защищать его профессию. Ведь какую бы профессию доктор Грант ни избрал, он остался бы при своем характере. А так как во флоте или в армии или под его началом оказалось бы куда больше людей, чем сейчас, я думаю, будь он моряком или солдатом, а не священником, плохо пришлось бы куда большему числу людей». И еще я поневоле думаю, что малоприятным свойством доктора Гранта грозила бы еще большая опасность усугубиться, когда бы он избрал занятие более деятельное и мирское, где он имел бы меньше времени и обязательств перед самим собой, где не обязан был бы познать самого себя. Во всяком случае, не так часто вынужден был бы пытаться познать самого себя, чего никак не избежать в нынешней его профессии. Человек, такой здравомыслящий человек, как доктор Грант, который привычен каждую неделю наставлять других в их обязанностях, каждое воскресенье дважды ходить в церковь и так прекрасно произносить такие прекрасные проповеди, по неволе при этом и сам становится лучше. Это должно побуждать его думать, и я не сомневаюсь, что он чаще старается сдерживаться, чем если бы был не священником, а кем-нибудь другим. Противное мы, конечно, не можем доказать. Но я желаю вам лучшей судьбы, мисс Прайс, чем стать женой человека, чья благожелательность покоится на его проповедях. Потому что, хотя каждой воскресной проповедью он может привести себя в хорошее настроение, совсем не радостно, если с утра понедельника и до вечера субботы он будет припираться из-за недожаренного гуся. По-моему, на того, кто способен часто пререкаться с Фанни, «Никакие проповеди не подействуют!» «С нежностью», — сказал Эдмонд. Фанни еще более отворотилась к окну, а мисс Крофорд едва успела очень мило сказать, «Сколько я понимаю, мисс Прайс чаще заслуживает похвалы, чем слышит ее". Как сестры Бертрам принялись усердно приглашать ее присоединиться к их веселому пенью, и она быстро прошла к фортепиано, а Эдмунд смотрел ей вслед, в безмерном восторге ото всего множества ее добродетелей, начиная с предупредительности и кончая легкой, грациозной походкой. «Вот она, воплощение доброго нрава», — сказал он через минуту. «Вот натура, которая никого не заставит страдать. Какая у нее прелестная походка. И с какой легкостью она отзывается желанием других людей. Идет навстречу, едва ее позовут, и на миг задумавшись прибавил. Какая жалость, что она была в таких руках. Фанни согласилась с этим и имела удовольствие видеть, что, несмотря на ожидавшие пение, Эдмунд все еще стоит с нею у окна. Вскоре он обратил взгляд за окно, где все, что было внушительного, напевающего покой, радующего глаз, предстало во всем великолепии ясной ночи на фоне укрытой тенью рощи. Фани дала волю чувствам. «Это истинная гармония», — сказала она, — «истинный покой. То, чем не сравнится никакая живопись, никакая музыка, о чем одной поэзии дано попытаться поведать. Вот что может утешить любую тревогу, вызвать в душе восторг. Когда я смотрю на такую ночь, мне кажется, будто на свете нет ни зла, ни горя. Ведь, конечно же, и того, и другого будет меньше, если чаще внимать величию природы. И созерцая подобный вид, люди будут чаще печься не о себе. Меня радует твое воодушевление, Фанни. Ночь восхитительная, и можно лишь очень пожалеть тех, кого не научили чувствовать с той же глубиною, как ты, кого с хотя бы не приохотили к природе. Они так много теряют. Это ты, кузен, научил меня думать о ней и чувствовать ее. У меня была очень способная ученица. Вон Арктур. Он сегодня очень яркий. Да, и большая медведица. Хорошо бы увидеть Кассиопею. Для этого надо бы выйти на газон. Ты бы не побоялась? Нисколько. «Мы уже так давно не наблюдали звезды?» «Да. Не знаю даже, отчего это получилось. У фортепиано запели». «Мы дождемся, пока они кончат, Фанни», — сказал Эдмунд, отворотясь от окна. А те все пели и пели. И она с обидой замечала, что он понемногу, шаг за шагом, отходит к фортепиано. И когда певцы умолкли, он был рядом с ними, — и один из тех, кто всего настойчиво выражал желание послушать их еще. Фаня вздыхала в одиночестве, пока тетушка Норис не разбронила ее за неосторожность, так ведь недолго и простыть и не отогнала от окна.